Часть четвертая. Невербальная коммуникация. Глава 1. Тело. Сила в правде. «А мы с мужем развелись», — рассказывает мне знакомая и смеется. «Имущество разделили, дети со мной, и, слава богу, все к лучшему, начну новую жизнь» и снова смеется. А сама вся сжалась в комочек, но продолжает хихикать. Что происходит? Конфликт между настоящей эмоцией и ее проявлением потому что на самом деле ей очень плохо. Она вот-вот расплачется, и чтобы этого не случилось, смеется. Она изображает радость там, где на самом деле горе. Если бы вы были рядом, и я спросил вас, что вы чувствуете, вы бы сказали, ей плохо, но она не хочет этого показывать. Так и есть. Если человек говорит не то, что чувствует, тело не позволит ему это скрыть. Оно не терпит лжи. Если человек беден, но пытается казаться статусным, все почувствуют фальш. Если вас презирают, но говорят ласковые слова, вы отшатнетесь. Если человек не разбирается в теме, но называет себя экспертом, вы это заметите и не поверите. Ваше собственное тело тоже не подтвердит слова, которые не кажутся ему правдивыми. Это явление называется имманентностью. Говорить имманентно значит, чтобы тело не откликалось на каждое слово движением, дыханием, жестами, напряжением или его отсутствием. Этому очень важно научиться, иначе люди, которые вас слушают, просто не поверят вам. Они могут не понять, что не так, но почувствуют неприязнь. Слова, которым не верит тело, не хочется слушать. С ними хочется спорить или выйти из разговора. И дело тут не в каком-то нарочитом обмане. Чаще всего человек просто не проживал то, о чем рассказывает. Как в примере из шоу «Голос». Одна девочка исполняла взрослую песню о любви. Она хорошо спела, с технической точки зрения придраться было не к чему. Но чего-то не хватало. Полина Гагарина очень точно прокомментировала. «Ты хорошо поешь, но твое тело не знает этого слова. Ты не проживала любовь. Тебе пока не нужно было петь эту песню». Как в сказках есть живая и мертвая вода, так и в речи есть живые и мертвые слова. «Живые» — это те, которые мы прожили». Мертвые – это те, о которых мы только слышали или читали в книгах. Самое сильное воздействие на людей всегда оказывают живые слова, сказанные из опыта, из глубины души, из того, в чем ты точно уверен. Этому и нужно учиться. Не просто выстраивать структуру речи и обогащать ее инструментами влияния, а говорить с подкреплением в теле. Без этого все останется лишь звуком, не имеющим силы. Хорошая новость. Все, что нужно, это говорить правду. Спикеры и те, кто часто выступает на публике, знают это. Поэтому просто научиться двигать руками и ногами недостаточно. Как бы вы ни старались, тело все равно расскажет о вас правду. Итак, начнем с самого начала. Посмотрим, как тело реагирует на вашу собственную речь. Возможно, вас не слышат, не воспринимают всерьез или не верят, именно потому, что тело сопротивляется сказанному. Нужно это исследовать, поэкспериментировать с формулировками, терминами, смыслами и найти такие, которые вы сможете произносить имманентно. Прежде чем тренировать жестикуляцию, важно научиться слушать свое тело, замечать его реакцию на сказанное, понимать его. В индивидуальной или групповой работе я часто прошу участников выполнить кинезиологический тест. Его еще называют мышечным или мускульным. Суть в том, чтобы наблюдать за своим телом, когда вы говорите правду или лжете. Тело выбирает реакцию без списка причин и логических обоснований. Оно принимает решение прямиком из бессознательного, а с ним не поспоришь. Когда мы говорим правду или составляем планы, которые тело считает полезными, мы становимся сильнее, мышцы укрепляются, тонус повышается, энергии становится больше. Когда мы лжем или обещаем себе то, чего не собираемся выполнять, тело слабеет. Поэтому я рекомендую репетировать все, что вы собираетесь говорить. Выступления, тосты, самопрезентации, даже просто текст, читаемый вслух. Причем наедине с собой, чтобы не отвлекаться на контакт с аудиторией или динамику общения, а сосредоточиться на ощущениях. Вы научитесь замечать, где силы прибавляются, а где тело блокирует речь. Есть два способа пройти этот тест, стоя и сидя. Для надежности выполним оба. Тест первый. Первое. Встаньте ровно, закройте глаза, расслабьте тело, начиная с ног и до макушки. Второе. Сделайте три глубоких вдоха носом и выдоха ртом. Третье. Откалибруйте свои реакции. Скажите «это мое да» и понаблюдайте за ощущениями. Тело должно немного податься вперед. Затем скажите «это мое нет, тело должно немного качнуться назад». Запомните эти ощущения. Четвертое. Задайте еще несколько проверочных вопросов, чтобы понаблюдать за реакцией. Мне полезно выпить 10 чашек кофе подряд. Я женщина, на дворе зима. Пятое. Произнесите вслух три предложения из вашей привычной самопрезентации. Что было легко говорить, а что нет. В каких моментах силы в теле пребывают, приятно учащается пульс и вы чувствуете себя согласным со своими же словами? А какие слова заставляют сжаться, сутулиться, наклониться, говорить тише или даже замолчать? Так вы и выясните, какую информацию тело с удовольствием подтверждает, а какую не хочет согласовывать. Тест второй. Первое. Сядьте удобно, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Второе. Сомкните на любой руке указательный и большой пальцы в кольцо, а указательный палец другой руки вставьте в кольцо, зацепившись, как будто это звено цепочки. Третье. Попытайтесь разорвать кольцо указательным пальцем в том месте, где пальцы соединяются. Оцените силу своих пальцев, ничего пока не утверждая. Это нейтральное состояние вашего тела. В случае правдивого утверждения пальцы будут оставаться прочно соединенными или даже укрепятся. В ответ на ложь они ослабеют, и их будет легче разомкнуть. Четвертое. Произнесите следующее утверждение, пробуя после каждого разомкнуть указательным пальцем кольцо. «Меня зовут...» — назовите свое имя. «Меня зовут...» — назовите другое имя. То же самое про возраст. Пятое. А теперь проверьте, синхронно ли ваше сознание и бессознательное оценивают людей из вашего окружения. Озвучьте свое отношение к пяти людям и каждый раз пробуйте разомкнуть кольцо. Запишите, что у вас получится. С помощью этого теста вы сможете заранее проговаривать важные для вас заготовки, фразы и идеи, все то, что вы собираетесь озвучить, не опасаясь, что тело подведет вас в самый неподходящий момент. Произнеся нужные слова вслух один раз, вы уже будете знать, как на них реагирует тело. А значит, сможете скорректировать речь до тех формулировок, которые будут удобны и вам, и телу. Безусловно, волнение вызывают не только сами слова. Мы переживаем и из-за того, кто нас будет слушать. Тело реагирует не только на речь, но и на контакт с аудиторией. Однако и сами формулировки порой могут вывести нас из равновесия. Важно помнить, внутреннее должно быть равно внешнему. Ваше тело самый честный и точный инструмент. Дайте ему возможность проверить то, что вы собираетесь сказать, и оно вас не подведет. Жесты-адаптеры Однажды я вел расследование, во время которого вооруженный и опасный беглый уголовник предположительно мог скрываться в доме своей матери. Вдвоем с еще одним агентом мы отправились домой к этой женщине, и когда постучали, она согласилась нас впустить. Мы предъявили служебное удостоверение и попросили ее ответить на несколько вопросов. Я спросил, «Ваш сын находится у вас дома?» Она дотронулась до надгрудинной ямки внизу шеи и ответила, «Нет, его тут нет». Я отметил про себя эту деталь ее поведения, и мы стали задавать вопросы дальше. Через несколько минут я спросил, «Возможно ли, чтобы в то время, когда вы были на работе, ваш сын сумел пробраться в дом?» Она снова положила руку на надгрудинную ямку и ответила, «Нет, я бы это заметила».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 Теперь я ни на секунду не сомневался, что он внутри. Я попросил у нее разрешения осмотреть дом и, конечно же, нашел сына в стенном шкафу под кучей одеял. Этот эпизод из книги Джона Авара: «Я вижу, о чем вы думаете» — прекрасный пример того, как адаптивные жесты выдают внутреннее состояние и как внимательное наблюдение за ними может многое рассказать. Адаптивные жесты – это осознанные или бессознательные движения, с помощью которых человек пытается адаптироваться к стрессу. Причины стресса могут быть самыми разными – неловкость, напряжение, желание что-то скрыть, даже неприязнь к собеседнику. Но часто триггером становятся непрожитые эмоции прошлого – болезненные воспоминания, гнев, стыд, грусть. Жесты могут иметь два вектора, направленные на собеседника или на самого себя. Я расскажу о жестах, которые касаются только самого человека. Эти жесты действительно рассказывают о нас больше, чем нам хотелось бы. Но это не обязательно означает, что речь идет о чем-то плохом, предосудительном или тем более криминальном. По большому счету они нужны нам, чтобы быстро успокоиться, стабилизировать состояние и продолжать общение. Возможно, речь идет о чем-то очень важном и волнующем. Человек нервничает, но выбирает продолжать коммуникацию, несмотря на дискомфортные ощущения. Женщина отводит взгляд в сторону, когда сдерживает слезы. Ребенок прячет лицо в ладошке, когда его ругают. Мужчина поглаживает бороду или держится за подбородок, обдумывая важное решение. Все это жесты-адаптеры, и они могут быть использованы в совершенно обычных ситуациях. У каждого из нас есть свои любимые жесты-адаптеры, те, к которым мы прибегаем в трудные моменты. О некоторых из них вы, возможно, знаете, другие ускользают от внимания, но все равно заметны окружающим. Даже если человек не изучал поведенческую психологию, он интуитивно считывает эти телесные сигналы. Так почему бы не разобраться самому, что именно вы транслируете, пока вы стараетесь держать лицо? Чтобы проанализировать это, давайте условно разделим жесты адаптеры на три группы. Прикосновение, движение, мимические реакции. Прикосновение к себе. Все прикосновения к себе имеют одну природу, они успокаивают. Посмотрите на кошку. При любой удобной возможности она начинает вылизываться. Когда она этому научилась? Еще котенкам, когда ее умывала мама. Для нее это стало символом комфорта, безопасности, заботы. Теперь, будучи взрослой, она моется сама и при этом мурлычет от удовольствия. Примерно в этом и заключается вся концепция прикосновений к себе. Их оттенки могут быть разными, но суть одна. Человек возвращает в себе ощущение настоящего момента, реальности, просто прикасаясь к разным частям тела. Поправить галстук у мужчин или поиграть с украшением у женщин, дотронуться до ямочки над грудиной – все это жесты, с помощью которых мы бессознательно пытаемся освободить шею, обеспечить себе больше воздуха. Так тело реагирует на угрозу или внутреннее напряжение. Очень показателен так называемый жест «очистка», стряхивание невидимых пылинок с одежды, потирание ног, плеч, как будто человек хочет очистить себя от чего-то. Это может быть реакцией на чувство вины, стыда, попыткой оправдаться или скрыть что-то неприятное. Иногда это сигнал о том, что человек чувствует себя разоблаченным. Прикосновение к лицу еще один мощный индикатор. Чаще всего они связаны с блокировкой. Если человек прикрывает рот рукой, он сдерживает слова, которые хочет, но боится произнести. Если трогает глаза, не хочет видеть, не готов к контакту. Если чешет или потирает нос, ему не нравится атмосфера, контекст, даже буквально запах. Если массирует уши, не хочет слышать, не согласен, сопротивляется продолжению разговора. Скорее всего, вы уже знаете свои любимые или часто повторяющиеся прикосновения. Давайте рассмотрим их внимательнее, они могут многое рассказать. Прослушайте каждый пункт и запишите на бумаге свой ответ. Первое. Какие самые часто повторяемые жесты прикосновения вы используете? Второе. В каких ситуациях или в общении с какими людьми это происходит? Третье. Что вы чувствуете в этот момент? Четвертое. Что заранее вы можете сделать для себя, чтобы позаботиться о своем состоянии? Движение. Наше тело невероятно разговорчиво, даже если его никто не спрашивает. Одни только ступни чего стоят? Ноги эволюционно нужны нам для транспортных целей. Они даже без включения нашего сознания принимают решение, бежать ли нам отсюда или бежать к собеседнику, потому что он классный. Порой кажется, что они живут отдельной от речи жизнью. Они могут быть направлены в сторону двери, невротично подергиваться или, наоборот, расслабленно направляться в сторону собеседника, выражая дружелюбие. К сожалению, в нашем веке видеосвязи когда собеседника видно только по грудь, большинство этих сигналов теряется. В детективных и криминальных сериалах в комнатах для допросов всегда стоит огромный стол. На самом деле его там нет, профессионалу стол только мешает. Пока свидетель любезно рассказывает подробности увиденного и как будто сотрудничает со следствием, его ноги могут усиленно двигаться в сторону двери. И это будет ясным указанием на то, что он очень хочет бежать отсюда, что есть силы. А может быть и наоборот, как в следующей истории Джона Варра. Однажды я наблюдал за парой в ресторане. Сначала они сидели, наклонившись друг к другу, и о чем-то беседовали. Но через какое-то время откинулись на спинки кресел и занялись едой, почти прекратив разговаривать. Мой спутник предположил, что между ними, по всей видимости, пробежала черная кошка. Однако я сказал, не смотрите только на то, что происходит над столом, обратите внимание на то, что под ним. Поскольку скатерти не было, сделать это было легко. Посмотрите, как близко располагаются их стопы, заметил я. Через пару минут мы заметили, что время от времени они соприкасались с топами или слегка терлись друг от друга, и ни он, ни она не отодвигали своих ног. «Такое поведение говорит о многом», — сказал я, — «оно показывает, что они поддерживают тесную эмоциональную связь». Когда парочка поднялась, чтобы уйти, мужчина обхватил рукой женщину за талию, и они вышли из ресторана, не произнося ни слова. Несмотря на то, что людям почему-то не хотелось разговаривать, невербальные сигналы сказали все, что было нужно. Действительно, нога к ноге – это не просто сигнал флирта. Это уровень телесной близости, доступный только самым близким, влюбленным детям и родителям. И уж точно не случайным людям. Мы редко об этом задумываемся, но ноги способны быть красноречивее слов. Представьте, за длинным прямоугольным столом в один ряд сидят пятеро молодых людей. Первый слева юноша. Он сидит сгорбившись, его корпус слегка наклонен вперед. Руки обхватывают его грудную клетку, как будто он себя прижимает. Глаза опущены вниз, лицо нейтральное. Вторая девушка. Она сидит, закинув одну ногу на другую. Корпус развернут в сторону первого юноши. Ее правая рука поднята на уровень плеча, ладонь обращена наружу, будто она что-то объясняет. Глаза закрыты, на лице легкая полуулыбка. Третий парень. Он сидит прямо, немного наклонившись в сторону девушки справа. Руки лежат на столе, он смотрит на нее с чуть приподнятыми бровями. Четвертая девушка слегка развернулась к нему, улыбается. Она подперла щеку рукой, поза расслабленная. Пятый крайний справа юноша. Он откинулся на спинку стула, руки закинул за голову, ноги широко расставлены, его поза свободная, взгляд направлен вверх. Опишите отношения между людьми и предположите, что чувствует каждый. Руки нам нужны для защиты жизненно важных органов и головы. Они наш скромный, но очень активный щит. Поэтому жесты рук часто бывают закрытыми или открытыми в зависимости от внутреннего состояния. Скрещенные руки на груди, прижатые к туловищу, сигнал тревоги. Ладони, опущенные между колен, сложенные домиком, маркеры стыда или беспомощности. А вот руки, сжатые в кулаки, часто говорят о скрытой агрессии. Напротив, жест победителя, руки, раскинутые в стороны или поднятые вверх, демонстрируют торжество, силу, свободу. Открытые ладони и широкие жесты указывают на готовность к диалогу, дружелюбие и доверие. Также и открытые для объятия руки указывают на доверительный и дружественный настрой. А теперь представьте трех людей, стоящих перед вами. Первый парень стоит в расслабленной позе, скрестив руки на груди, и выглядит спокойным и чуть заинтересованным. Девушка стоит рядом, слегка развернувшись к нему, смотрит на него внимательным и мягким взглядом. Ее поза открытая и спокойная. Второй парень стоит чуть в стороне, его плечи приподняты, руки опущены, пальцы немного сжаты в кулаки. Он выглядит напряженным и настороженным, его взгляд направлен в сторону девушки и первого парня. Все трое стоят близко друг к другу, но кажется, что их настроение и отношение к ситуации разные. Опишите, что можно сказать об их состоянии и отношении к происходящему. Некоторые специалисты по невербальному выражению эмоций называют туловище рекламным щитом. Именно здесь находится все самое уязвимое – сердце, легкие, печень, почки, желудок. Потеря конечностей может изменить подвижность, но не личность. А вот поражение туловища – вопрос жизни. Когда у человека болит живот, он инстинктивно сворачивается калачиком. Когда страшно, наклоняет корпус вперед, защищаясь от удара. Поэтому все защитные позы так или иначе связаны с наклоном и скручиванием. Боксеры всегда слегка находятся в наклоне, чтобы успеть увернуться от удара. Поклоны близки по значению. Бывает, что человек инстинктивно наклоняется в знак уважения в присутствии значимых и влиятельных лиц. А вот если вы видите, как человек расправляет плечи, демонстративно отводит руки назад и выставляет грудь, значит он уверен в себе. Интересный момент. Мы подаемся вперед, если собеседник вызывает симпатию и если с ним нам комфортно, и откидываемся на спинку стула, немного сутулясь с тем, кто нам не нравится». Все просто. Если тело сутулится, это может быть сигналом неуверенности, страха или недоверия. Возможно, у этого есть реальные основания, а возможно только ваш бессознательный страх перед значимыми людьми или колебания вашей самооценки. Представим картину. Трое человек сидят за круглым столом. Девушка слева сидит, развернувшись в сторону собеседников, слегка откинулась назад и подняла руку с выставленным пальцем, как будто что-то рассказывает или подчеркивает свою мысль. Ее поза выглядит оживленной и уверенной. Парень в центре сидит прямо с легкой улыбкой и полуприкрытыми глазами. Его поза спокойная и расслабленная. Парень справа наклонился вперед, держит в руках стакан. Его нога под столом слегка приподнята а выражение лица выглядит заинтересованным. Все трое вовлечены в беседу, но их позы и выражение лица разные. Проанализируйте их состояние и настроение по позам. Мимика. Это область, в которой я наработал невероятное количество часов, разбирая интервью по микродвижениям, реакциям глаз, едва заметным изменениям выражения лица, паузам, направлению взгляда. Даже то, куда человек смотрит в момент разговора, может подсказать, говорит он правду или лукавит, насколько эмоционально заряжена для него тема, насколько он включен. Зрители смотрят интервью с известными людьми не ради фактов, они хотят почувствовать самого человека, увидеть, что скрывается за статусом, профессией, даже за талантом. Интервьюеры задают острые неудобные вопросы, а герои стараются быть честными, но при этом ничего лишнего не выдать. И тогда, когда слова становятся обтекаемыми, все решает мимика. Ведь в кадре чаще всего крупно видно именно лицо, значит почти все внимание сосредоточено на взгляде, мимике, губах. И в этих мельчайших движениях скрыты самые важные сигналы. Например, жесты-адаптеры, связанные с глазами и губами, помогают спикеру держать себя в руках, сохранять самообладание, отвечать спокойно. Но в то же время именно они и выдают ложь. Поэтому, как я говорил в начале главы, говорите правду или не отвечайте вовсе. Особое значение имеет то, куда направлен взгляд. Если человек закрывает глаза или отводит взгляд от собеседника, возможно, он просто обращается внутрь себя, чтобы вспомнить что-то важное. Это нормально. А может, он просто заснул. Тут уж как повезет. Но куда именно смотрит человек вверх, вниз, влево, вправо всегда имеет значение. Особенно в связке с тем, о чем он говорит. Взгляд вверх – это всегда конструирование реальности, которой нет. Профессор не хочет общаться со скучающими на его лекции студентами и представляет, что выступает перед ученым советом и срывает бурю аплодисментов. Юная девушка надеется встретить мужчину своей мечты и представляет, как он опускается перед ней на одно колено и протягивает заветную коробочку с колечком. Мать мечтает, какими успешными будут ее дети. Все это конструирование идеальной реальности, воздушные замки, которые рождаются где-то там, в небесах. А теперь вспомните взгляд вниз. Так смотрят нашкодившие дети и люди, охваченные горем. Мы опускаем глаза, когда вспоминаем что-то болезненное, стыдное или то, с чем не справились. Так взгляд уводит нас в прошлое, в непрожитые эмоции. Если вы замечаете за собой, что во время разговора часто смотрите вниз, задумайтесь, о чем именно вы говорите в эти моменты. Эти темы, возможно, требуют особого внимания, а может и помощи специалиста. Взгляд влево-вверх всегда говорит о сильном эмоциональном фоне, сопровождающем тему разговора. Человек вспоминает. Взгляд вправо-вверх говорит о попытках срочно придумать ответ, которого нет, но который удовлетворит и любопытство спрашивающего, и выставить ситуацию в выгодном свете. Взгляд прямо – показатель уверенной позиции, человек находится в контакте с собой, осознает реальность, ничего не скрывает и свободно общается с собеседником. Представь перед собой пять человек. Первый человек, девушка, стоит с опущенным взглядом, руки сложены перед собой, ее лицо спокойное, без выраженной эмоций. Второй парень повернул голову в сторону и смотрит на кого-то рядом, его брови немного приподняты, на лице легкое выражение внимания. Третий девочка с двумя хвостиками, она смотрит вперед, губы поджаты, брови чуть сведены, одной рукой она будто обнимает себя. Четвертый человек, парень, стоит прямо, смотрит прямо перед собой. Лицо у него ровное, но еле заметно немного опущенные брови. Пятый стоит, скрестив руки на груди, немного отклонившись назад. Его лицо повернуто в сторону, глаза направлены в бок. На лице недовольная ухмылка. Опишите, что можно сказать о каждом из них и о том, что происходит внутри. Особое внимание стоит уделить движению губ. Возьмем три варианта мимических сигналов. Поджимание губ, надувание и шумный выдох с раздутыми щеками, глубокий вдох и медленный выдох с откидыванием на спину и легким отстранением. Когда человек поджимает губы, он инстинктивно сдерживает внутри какие-то слова и реакции. Это может быть и чрезмерно эмоциональный ответ и какая-то слишком личная информация. Когда человек губы надувает, это наоборот, значит, он очень хочет высказаться. У человека буквально на языке вертятся слова, и он ждет подходящего момента, чтобы вставить реплику. Глубокий вдох и выдох – это плохой знак. Виторио Бинуси называет это явление прелюдией лжи. Примечание. Виторио Бинуси, – австрийско-итальянский психолог, который разработал один из первых тестов на выявление лжи. Бенуси также известен тем, что тщательно изучал бессознательные психические явления, в том числе сновидения, а также влияние тела на эмоции в дополнение к психическому анализу и гипнозу. Конец примечания. Если человек вздохнул, скорее всего, следующие его слова будут неправдой. Раздуваемые во время выдоха щеки означают, что человек испытывает давление и стресс и пытается себе помочь снять напряжение. Видимо, тема разговора неприятна, и он хочет поскорее с этим разделаться. Все эти жесты говорят об одном – в теле некомфортно. Либо кто-то нарушил личные границы, либо речь задела болезненную тему, связанную с непрожитыми эмоциями. А это, в свою очередь, значит, что с этим можно работать, укреплять границы, осознавать свои реакции, да проживать прошлое, которое все еще отзывается болью. Самые тяжелые и трагические события, которые уже прожиты и бережно уложены в памяти, не вызывают напряжения. Нет нужды в жестах-адаптерах, потому что тело больше не защищается. Там тишина. Там принятые чувства и спокойная память о том, что было. Люди в таких случаях говорят спокойно, может быть с легкой грустью, но открыто, не избегая контакта, не отводя взгляд, не прикрывая себя руками. А вот если адаптер включается, значит тема по-прежнему жива, значит боль рядом, и она просит внимания. Важно помнить, все мы живые, а значит уязвимые. Жестов адаптеров стыдиться не нужно, и тем более не стоит пытаться их искоренить. Они как внутренний маяк, показывают нам и тем, кто рядом, что нас что-то беспокоит, напоминают нам уделить этим темам внимание и позаботиться о себе.